Глава 23. Всадник чужого апокалипсиса Отношение Рериха к Николаю Викторовичу Кардашевскому после встречи в конце декабря 1924 года в Берлинском Мадлоне, о которой шла речь в 13 главе, было настороженным. Однако в конце 1926 года он все же предложил в переписке ему присоединиться к экспедиции. Речь шла о месте начальника конвоя. Кардашевский должен был встретиться с Рерихами уже в тот момент, когда их караван покинет Монголию и придет на территории Китая в указанное Рерихом урочище Шарагальчи. Исполняя инструкции Рериха, Кардашевский 27 февраля 1927 года выехал из Риги и затем через Геную отправился на пароходе в Китай. Находясь уже в китайском Тяньцзине, Кардашевский записывает «Нашелся и переводчик, некий Г» служащей фирмы, уже несколько раз бывавшей в Ганьсу. Наняв этого бывалого Г, полковник Кардашевский взял несколько вьючных животных и двинулся в условленное место на соединение с экспедицией Рериха. 21 мая полковник записал «Мой караван состоит из меня, переводчика Г, двух китайцев-поводырей, 15 верблюдов и пса Ко». В этом небольшом отряде из четырех человек Европейцами были только двое. Фамилия Г, спутника-полковника, раскрывается в дневнике доктора Рябинина. 29 июля тот пишет. «Около 9 часов утра приехал Г, спутник вчера прибывшего НВ». Внизу страницы он дает расшифровку. Г – Голубин, заведующий хозяйством миссии. В 1999 году в книге «Битва за Гималаи. Я написал, что на самом деле под именем Голубин скрывался известный советский востоковед Борис Иванович Панкратов, выполнявший секретную миссию. Тогда, с моей стороны, это было смелым утверждением. В большей мере оно опиралось на воспоминания востоковеда Юрия Львовича Кроля, ученика Панкратова, опубликованный в научном сборнике «Страны и народы Востока». Кроль вспоминал. Менее известные отношения, связывающие его с Ререхом. Познакомились они в 1927-1928 годах. Николай Константинович Ререх прибыл в Пекин, с границ Тибета, куда попал, проехав по Монголии через Ургу. Художник хотел въехать в Тибет, как 25-й царь Шамбалы, о котором говорили, что он придет с севера, принесет спасение всему миру и станет царем света. Носил он по этому случаю парадное ламское одеяние. Борис Иванович говорил о Николае Константиновиче как об интересном собеседнике, много многовидавшем и знающем человеке, но со склонностью к мистике, когда речь заходила о буддизме. Не без юмора вспоминал он, как останавливался караван по пути в Тибет, когда у жены Рериха, еще более мистически настроенный, чем сам художник, появлялось желание вступить в общение с духами. Для нее ставили столик, а по окончании общения караван снова трогался в путь. Об этом я знаю от Бориса Ивановича. Из этих воспоминаний очевидно, что Панкратов с рэрихом действительно путешествовал. Но рассказывая о своем знакомстве с рэрихом он не говорил к ролю, кем и под каким именем он в экспедиции трудился. Человека по фамилии Панкратов в списках экспедиции нет. Очевидно, он участвовал там тайно, под другим именем. Но под каким? Возможность узнать о роли Панкратова в судьбе экспедиции появилась незадолго до публикации моей первой книги на эту тему, благодаря неожиданной находке. В январе 1992 года российский посол в Индии Александр Кадакин и философ Борис Старостин отправились в Кулу, в то самое здание, когда-то бывшее домом Рерихов и институтом Урусвати. Это была акция по спасению разрушающейся необитаемой усадьбы. Они провели ремонт и консервацию предметов и документов, оставшихся после Рерихов. Вот что сообщали в совместной статье Борис и Юлия Старостины о роли своей дочери в обнаружении исторических дневников. Самым юным участником поездки в Нагар была Женя Старостина, которой тогда было 10 лет. Именно она вместе со взрослыми расчищала здание бывшего института Урусвати, раскопала под полуислевшими журналами, где лежали высохшие мертвые змеи, в одном из ящиков покрытую плесенью стопку старых общих тетрадей, аккуратно перевязанную бечевкой. В гостинице мы очистили тетради от 60-летней пыли, обработали антисептиком, спасающим бумагу от грибковых болезней и от бумагоядных насекомых. Последующее изучение находки показало, что это полный текст подлинных дневников доктора Рябинина за драматичный период его участия в экспедиции Рериха. Это была значительная и важная находка. Дневники ранее не публиковались. После этого в 1995 году в журнал «Огонек», с которым я тогда сотрудничал, поступила статья Кулу, Зовущий Благовест, за авторством Анисимова, вице-президента Российско-Индийского клуба искусств имени Рериха. В итоге статья опубликована не была, но копия работы Анисимова осталась у меня. В ней автор сообщал, что группой энтузиастов, которые в 1992 году отправились в долину Кулу, были найдены и другие документы. Вот что там говорилось. Мы обнаружили дневники членов Гималайской экспедиции, врача Рябинина, 10 тетрадей, Панкратова, присоединившегося к экспедиции в Китае, Портнягина. Упоминание фамилии Панкратова в таком контексте подтверждало мою версию о том, что именно он скрывался под псевдонимом Голубин. В начале 2000-х годов, во время встречи с участником той самой реставрационной экспедиции, чрезвычайным и полномочным послом Александром Михайловичем Кадакиным в его кабинете в МИДе, Я задал ему вопрос о дневнике Панкратова. Он мне ответил, что это упоминание ошибочно. Найдены были только дневники Рябинина и Портнягина. И вот недавно я обнаруживаю в архиве Рериха на сайте Музея Востока фотографию FA-612. На снимке изображен китайский погонщик. Рядом с ним мужчина европейской внешности, сидящий на верблюде. Подпись утверждала, что это якобы Кардашевский Николай Викторович и неустановленное лицо, тибетец, во время Центрально-Азиатской экспедиции. Одна фотография. Но с первого взгляда было ясно, что это не полковник Кардашевский, внешность которого хорошо известна по снимкам на сайте музея Рериха в Нью-Йорке. Быть может, это и есть тот самый Голубин. Поскольку лицо различимо, есть шанс убедиться, что на самом деле это и есть Борис Иванович Панкратов, выдающийся советский востоковед, синолог, переводчик советского посольства в Пекине и сотрудник советской разведки. По моей просьбе фото было отправлено Аделаиде Федоровне Трацевич, корееведу, доктору филологических наук, а также жене уже упоминавшегося ученика Панкратова Юрия Кроля. И вот какой ответ она дала. Посмотрела присланную вами фотографию. Пожалуй, на верблюде и на самом деле сидит Борис Иванович. Конечно, еще очень молодой. Я с ним познакомилась в 60-х годах. Он был учителем Юрия Львовича. Но, к сожалению, Юрий Львович перенес два инсульта. Но у него есть фотография Бориса Ивановича, которая была сделана приблизительно в те же 60-е годы. Опознание я и произвела при помощи этой фотографии, воспользовавшись методом идентификации, принятой в банках. Теперь, когда я прихожу в банк и даю им свой паспорт, они всегда просят меня снять маску. Понятно, нижняя часть лица меньше всего поддается возрастным изменениям. У молодого человека верхом на верблюде тот же подбородок с ямочкой, тоже строение губ и даже усики Борис Иванович сохранил до конца своих дней. И знакомая лукавенка в глазах осталась, но только все посветлело. Чтобы подтвердить это свидетельство личной знакомой, мне пришлось прибегнуть к опознанию методом научной криминалистической экспертизы, столь много раз уже пригодившейся в этом исследовании. Она также подтвердила идентичность антропологических черт на фотографии неизвестного на верблюде и на снимке Панкратова относящимся к 1960-м годам, из архива востоковедов Института восточных рукописей РАН. Текст экспертизы вы найдете в приложении. Зачем же Панкратову под псевдонимом Голубин потребовалось в Тяньцзине присоединиться к Кардашевскому в его путешествии? Дело в том, что положение этого востоковеда в Китае накануне его встречи с полковником оказалось драматичным. Панкратов работал переводчиком в советском посольстве в Пекине. Но 8 апреля 1927 года китайская полиция враждебного СССР генерала Чжан Цзолиня осуществила налет на депмиссию СССР. Часть сотрудников была арестована и посажена в тюрьму. Там же был схвачен и один из основателей Компартии Китая Ли Дачджао. Панкратов был в дружеских отношениях с этим китайцем. Ли Даччжао был приговорен к высшей мере и очень быстро, уже 28 апреля, повешен. В руки китайской полиции попала и переписка секретного характера, находившаяся в миссии. Часть ее даже была опубликована. Обращение к подчерковедческой экспертизе может принести неожиданные результаты. Среди документов рыриховской экспедиции имевших отношение к тому времени, когда Кардашевский и Голубин двигались на соединение с группой путешественников, был файл KKS-111. Это сборник деловых отчетов, которые вели эти двое. Тут есть подписанный Голубином перечень разные покупки, документ расходы, выполненный тем же почерком, а также запись задаток за масло с подписью неизвестного латиницей. Все эти документы я отдал эксперту, предложив сравнить их с письмом Панкратова к Юрию Рериху от 25 декабря 1959 года, хранящимся в архиве Ререха из Музея Востока, а также с копиями архивных документов из архива востоковедов Института восточных рукописей РАН Санкт-Петербург из личного фонда Панкратова. Оказалось, что надпись латиницей «П» — «Портер» В документе ⁇ Задаток за масло ⁇ от 27 июля 1927 года, сделанная за день до соединения с караваном Рэриха, принадлежит Панкратову. Его же рукой написанный, недописанный документ ⁇ Отчет ⁇ связанный с покупкой 33 верблюдов и снаряжения. А вот документ, подписанный голубиным как перечень ⁇ Разные покупки ⁇ а также с 13 мая по 24 мая ⁇ Расход ⁇ похожий по почерку, но без фамилии в конце, наоборот, руке Панкратова не принадлежал. Однако во время проведения сравнения почерков эксперт обратил внимание на сходство почерка автора этих двух документов с почерком Авше Нарзунова, образцы взятые из Национального архива Калмыкии. Получалось, что Авше, фотоизображение которого в тибетской части экспедиции Рериха обнаружить не удалось, все-таки ехал в караване, причем по каким-то причинам подписывал некоторые документы фамилии Голубин, хотя этот пожилой калмык, очевидно, не мог быть принятым доктором Рябининым за европейца, служащего фирмы, заведующего хозяйством миссии. Мы знаем, что с Кардашевским и Г. ехали двое китайцев, нанятых в качестве караванщиков. Выходит, один из них и был Нарзунов. Почему калмыкский гений конспирации подписывал документы фамилии Голубина? Возможно, настоящий Голубин, Панкратов, повредил руку, но, скорее всего, речь идет о соображениях конспирации, так как русский переводчик, возможно, был объявлен в розыск китайскими властями, разгромившими посольство и получившими доступ к его автографам. И в какой-то момент появилась идея мистифицировать подпись. Но сенсации на этом не закончились. Эксперт обратил внимание на сходство почерка Авше Нарзунова, двух описанных выше Голубинских документов по снабжению и дарственной надписи на фотографии F.A. 879 тибетского ученого Лапсанга Доржи Мингиюра, который когда-то встречал Рериха в Сиккиме. О нем шла речь в 10 главе, где описывалась встреча семьи Ререх этого маститого ламы, тибетского филолога. Фото хранится в Музее Востока в архиве Музея Рериха. Подозрения только усилились, когда было проведено сравнение почерков Нарзунова и более поздней сохранившейся переписки Мингиюра с Ререхами. Последнее слово сказала сравнительная экспертиза лиц Нарзунова и ламы Мингиюра. И вот ее вердикт. Уроженец Дарджилинга. Лапсанг Доржи Мингиюр, консультант американского филолога Эванса Венса и британо индусского ученого и шпиона Сарата Чандры Даса, в действительности агент русской, а затем советской разведки Авше Нарзунов. И что еще удивительнее, он хоть и лама, но на фото он с женщиной и ребенком. Это жена и сын? В своем дневнике Кардашевский описывает встречу с Голубиным как абсолютную случайность. Он подчеркивает благодеяние компании, связанное с русским проводником. Фирма любезно уступила его мне на время путешествия. Документы из архива Рерихов рассказывают, что контакт Кардашевского с Голубиным произошел в Тяньцзине. Вот как выглядел их первоначальный контракт. Мы, ниже подписавшиеся Николай Викторович Кардашевский и Алексей Алексеевич Голубин, заключили между собой следующий договор. Голубин сопровождает Кардашевского до суч к концу. Кардашевский выплачивает Голубину мексиканскими долларами, если путешествие продлится до двух месяцев по 100 долларов в месяц, а по прибытии в суч ЖАУ при окончательном расчете – 200 долларов премии, 100 долларов увольнительных, 200 долларов на обратный путь и 100 долларов на продовольствие, всего 800 долларов. Если путешествие продлится более двух месяцев, то к вышеуказанной сумме прибавляется по 100 долларов за каждый новый месяц службы. Если каравану по независящим причинам не удастся выйти из пункта формирования, то голубин получает месячное содержание на фактический проезд в Тяньцзинь и по одному доллару суточных. В пути Голубин довольствуется за счет экспедиции. Настоящий договор вступает в силу с 15 мая 1927 года. Тяньцзинь. Май 1927. Встреча маленького отряда этих двоих европейцев с большим караваном Рерихов произошла 31 июля в урочище Шарагульчи. Тут полковник Кардашевский наконец увидел тот конвой, который он был приглашен возглавить. Это был небольшой отряд, набранный из монголов, причем в экипировке, напоминающей форму Красной Армии. Это было обмундирование армии МНР. Охрана, безусловно, была необходимой экспедиции, так как на пути к столице Тибета можно было встретить банды и воинственные местные племена. Опасная атмосфера, однако, не мешала голосам Махатам входить в контакт с членами семьи Рерих. Сеансы были многочисленными. Но один из них, произошедший за несколько дней до прибытия Кардашевского и Голубина, стоит отдельного упоминания. По мере продвижения Калхасия, Махатмы наделяли Рериха все новыми титулами, соответствовавшими завышенным ожиданиям Николая Константиновича. Но чревовещание от 27 июля... 1927 года выходит за любые рамки. На этот раз Пифия сообщает, что Махатмы наделяют Николая Константиновича самым высоким званием в буддизме. Вот что произнесла медиум. кимени имени Рикта Ригден разрешаю прибавлять Чомденде. Укажите в списке посольства Великий посол западных буддистов. Это чревовещание зафиксировано в одиннадцатом томе ее оккультного ежедневника. Каких западных буддистов представлял Николай Рерих и сегодня трудно сказать? Теософов? Рериховцев? И почему посол этой организации должен был называться именно Рита Ригден с прибавлением Чомденде. Чомденде это ведь один из титулов Будды, означающий «просветленный победитель». А что значит другое имя? Немецкая исследовательница Ирсун Энгельгард, пытаясь найти в этом пышном именнословии смысл, пишет «Рета Ригден, тибетский, Рал Грагс, Рига, Идан». Следовательно, может означать знаменитый или прославленный Рерих, 25-й или грядущий царь Шамбалы. Если Рерих надеялся произвести впечатление на тибетцев, Приняв это великолепное имя, его очень сильно обманули. На самом деле, как раз наоборот, название намного превосходило воображение тибетцев. Они никогда бы не подумали, что житель Запада будет настолько самонадеян, чтобы взять такое имя и назвать себя царем Шамбалы. Они интерпретировали тибетское Ригден просто как личное имя. 25-й царь Шамбалы – Это главный образ буддийского апокалипсиса. Поэтому сложно понять волю гималайских махатм, озвучивших устами пифии, самый претенциозный титул Рериха. Но вот что интересно, именно этим титулом он решил подписываться в своих посланиях, отправленных тибетским властям. И лично Далай-Лами. Ирсун Энгельгард сожалеет, что не смогла найти оригиналы писем, на которых Рерих начертал такой автограф. Но теперь такая возможность есть. Эта переписка сосредоточена в документе KKS-135 на сайте Музея Востока. Мне удалось найти свидетельство этого высочайшего самомнения. На листах 13, 16, 22 мы видим это чудесное, наискромнейшее Most Reverently с величайшим почтением. Рета Ригден Рерих. Такой высочайшей титулатуры, наверное, ведь вполне достаточно, чтобы въехать в Лхасу без всяких официальных виз. Получается, что именно об этих мечтаниях Рериха вспоминал в пересказе кроля Борис Панкратов, когда говорил «Художник хотел въехать в Тибет, как 25-й царь Шамбалы». Дождавшись встречи с пополнением, экспедиция вышла из Шарагольчи 19 августа и направилась по дороге тибетских паломников. Однако, полагая, что за ними следят, караван Рериха попытался скрыть свои передвижения. Высокогорные болота Цайдама, они пересекли с севера на юг, что было смелым решением. Обычно караваны это опасное место обходили. 5 сентября доктор Рябинин даже сделал запись. Мы были первыми европейцами, которым хватило смелости пересечь грязную и соленую страну Цайдама. Впрочем, все эти ухищрения вряд ли имели смысл. В Лхассе и Сикимме заранее знали о приближении экспедиции Рериха. Кроме того, караван на подступах к Лхассе неизбежно должен был пройти несколько крепостей. Именно в них и должна была решиться дальнейшая судьба этого предприятия. Что, собственно, и происходит 7 октября в местечке Шингди, где экспедиция останавливается надолго. На несколько Месяцев, К слову сказать, Борис Панкратов даже в этих сложных условиях сумел поддерживать переписку со своими адресатами в СССР. Так, 5 сентября, ему удалось отправить в Ленинград послание известному востоковеду Василию Михайловичу Алексееву, сообщавшее «Пользуюсь случаем, чтобы сообщить вам, что я еще жив. Мой адрес теперь посольство». По-видимому, имелось в виду посольство СССР в Пекине, куда следовало писать до востребования. И вот наступает важный день, 8 октября. Вооруженные тибетцы окружают караван, дальнейшее продвижение невозможно. Рерих начинает переговоры с 24-летним генералом Кушо Капшопа, верховным комиссаром тибетской области Хор и области Кхам, главнокомандующим всеми тибетскими вооруженными силами на востоке. Меховую шапку комиссара покрывали золотые бляшки с мистическими знаками, говорившие о принадлежности к высшей знати. Об этом же свидетельствовал и перстень с огромным изумрудом на правой руке. Для задержания каравана Рериха он перебросил военные силы с далекого восточного плато Чунарген. Рерих посылает вестника к духовному и гражданскому губернаторам крепости Накчу, предлагая разрешить дальнейшее движение каравана в Алхасу. Ответа не последовало. Рерих и его спутники требовали еще раз отправить вестовых в крепость, снабдив их уже другой депешей. Текст ее, известный нам из дневника доктора Рябинина, начинался с повелительных предложений. Великий посол западных буддистов Рета Ригден Изъявил согласие обождать еще сутки, потому что обоим губернаторам предлагается немедленно прибыть в ставку главнокомандующего Востоком Тибета. Грядущий царь Ретта Ригден – это герой сказок и легенд тибетского и монгольского фольклора. Главным инициатором блокады мессианского каравана выступает наш давний знакомый Бейли, все так же сидевший британским резидентом в индийском Сикиме. 16 ноября он отмечал: Сведения из Лхасы 31 октября 1927 года из надежного источника сообщают, что из Накчуки, 10 дней к северу от Лхасы, поступили новости о том, что туда прибыла группа американцев. Сообщается, что партия состоит из мистера и миссис Рикден, одного военного офицера, одного врача и одного секретаря. 8 декабря Бейли информирует Foreign офис в Дели относительно установления личности таинственного мистера Ригдена. Экспедиционная партия подтвердила, что Ригден действительно партия Рериха. Рерих называет себя его превосходительством. Пожалуйста, дайте мне знать, могу ли я телеграфировать тибетскому правительству, указав, что это тот самый человек, против которого они уже были предупреждены письмом. Отчеты Бейли не оставляют сомнений в том, что именно он был источником проблем каравана. 23 декабря англичанин описывает свои действия против экспедиции. 10 декабря я телеграфировал министрам Влхаси, что слышал, что партия Рериха достигла Нокчука и сослался на предыдущее письмо, в котором я предостерегал их от Ререха. Сегодня я получил телеграмму от министров которые говорят, что хоть имена не совпадают, предположительно имея в виду путаницу между Рерихом и Ригденом, они препятствуют его приему в Тибет. Удивительно, но мания величия 25-го царя Шамбалы принесла ему тут пользу, запутав недоброжелателя сменой имен. Бейли хотел воспрепятствовать экспедиции, потому что уже знал о том, как была добыта паломническая виза для рэриха и к тому же он опасался, что этот караван может быть связан с опасностью переворота в Лхасе. И он был отчасти прав. Как мы помним, Рерих действительно планировал, что Панчен-Лама вернется в Тибет и отнимет власть у Далай-Ламы, и отводил себе в этом плане роль вершителя судеб. Правда, Панчен-Лама не приехал. Но таковы были мысли Рериха в 1925 году. Теперь же он просто шествовал с развернутыми знаменами, как 25-й царь Шамбулы, готовясь принять почести и поклонения. А вот и ответы тибетского правительства от 15 марта 1928 года с подтверждением исполнения инструкции Бейли. «Получили ваше письмо 17 февраля 1928 года, датированное 5 февраля 1928 года». Американский человек по имени Рэл Так Ригден прибыл на границу Шингти. Хотя эти люди настаивали на том, чтобы мы разрешили им поехать в Лхасу, в соответствии с вашими предыдущими и последующими частными письмами, мы не разрешили иностранным гражданам ехать в Лхасу. В послании к Бейли представители тибетского правительства предельно откровенно объясняют причины удержания экспедиции, В своем прошлогоднем письме от 10 ноября 1927 года вы сообщили нам, что один русский профессор по имени Николай Рерих, художник, намеревался посетить Тибет, что он был большевиком, что он, как говорили одно время, находился в Урге, что мы хорошо знали о состоянии страны, где был распространен большевизм, и что вы надеялись, что новости дойдут до нас в достаточном количестве времени». Тем временем мы сообщили вам, что группа американцев, во главе с Ралдрагом, прибыла на границу Шангри. На это мы получили от вас ответ, датированный 5 февраля 1928 года, извещавший, что он, профессор Рерих, жил в Америке в течение нескольких лет и что он был красным русским. Блокада экспедиции тибетскими войсками, однообразное многомесячное пребывание в Чунаргене где дули изнурительные ветра, по-разному подействовали на членов каравана. Интересен пример апатии Кардашевского. Среди, казалось бы, деловых документов экспедиции мы находим этот отрывок. 1928 года, января 18 -го дня, мы, ниже подписавшиеся, составили настоящий акт в том, что приглашенные в экспедицию Рериха на должность заведующего охраной экспедиции полковник в отставке Кардашевский, будучи физически здоровым без всяких к тому показаний как со стороны температуры, так и пульвет, имеется в виду дыхание. В протяжении трех месяцев, устранившись от всех обязательств, проводил время лежа в меховом мешке в постели. За последнее время участились случаи, когда, не выходя к чаю и еде, пребывание в застегнутой брезентовой палатке, спертом в воздухе, совершенно без движения, повело к ослаблению физических и нервных сил его. Несмотря на многократные, на все усилия как с медицинской, так и со служебной стороны, образ жизни и действий полковника Кардашевского не изменился. Нам не удалось даже убедить его делать ежедневно хотя бы в течение получаса кратковременную прогулку на воздухе. Наше общее убеждение – вставать и хотя бы немного двигаться, чтобы не ослабеть окончательно отлежание не привели ни к каким результатам. Неожиданные условия карантина резко изменились. В начале миссии Всемирного Союза Западных Буддистов, как теперь официально называла себя экспедиция, разрешили переехать в дом в одном из ближайших монастырей, а затем и вовсе в крепость Накчу, один из ближайших укрепленных форпостов Лхасы. Все это время Рерих не оставлял попыток послать различные телеграммы, то тому же Бейли всяким с требованием о содействии движению каравана, то консул США в Калькутту, то, наконец, в Американский Сенат. Постоянные апелляции к Америке сделали свое дело, что отметил зоркий глаз Кардашевского, очевидно, все-таки пришедшего в себя. Правительство Далай-Ламы никак не хочет признавать в НКР, то есть в Рерихе, посла западных буддистов, и цитирует, то есть воспринимает. Его как великого посла почему-то американского парламента, гласит его дневник. Наконец, 7 февраля 1928 года, экспедиция получила уведомление о том, что правительство Тибета все же разрешает каравану проследовать через свою территорию в Индийский Секим и даже предоставит для этого вьючных животных яков, взамен тех, что пали от изнурительного похода. Под воздействием непреодолимых обстоятельств Рерих согласился с тем, что путь в столицу Тибета был невозможен. Ну а мог ли Далай-Лама XIII разрешить приезд Валхасу, человеку, который подписывал свои письма как Рета-Ригден, то есть 25-й царь Шамбалы? Летом 1995 года, когда уже были найдены дневники доктора Рябинина, где цитируются эти письма к главе Тибета, Я оказался в бывшей резиденции министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварнадзе в поселке Колчуга на Рублево-Успенском шоссе. Там мне выпала честь взять интервью у его святейшества Далай-Ламы XIV. Тогда я сообщил главе буддистов о ярком факте из биографии художника и спросил его мнение о титулатуре, которой подписывался Рерих. Его святейшество ответило мне вопросом. Олег. А как вы думаете, Рерих не был сумасшедшим? Необходимо подчеркнуть, Рерихи оставили множество сочинений и рассказов об этом путешествии. Но афронт с титулованием 25-м «Царем Шамбалы» оставался тайной. И несмотря на упоминания у кроля со слов Панкратова до появления дневников Рябинина, позже подтвержденных обнаружением писем с такой подписью в архиве, эта история была абсолютно неизвестна. Махатмы увенчали Рериха этим титулом 27 июля 1927 года, но и оригинал дневника Пифии, связанный с этой датой, оставался недоступным до публикации Министерством культуры. Тайной оказалась и выдумка о таинственном съезде буддистов Запада, который якобы избрал Рериха альтернативным Далай-ламой Запада. Уже одно то, что Рериху и его экспедиции вообще удалось уцелеть сначала в окружении недружелюбных тибетских войск, а потом на высокогорном плато Чанг-Танг при сильных морозах, нужно считать удачей. При всех завышенных представлениях о своей миссии Николай Константинович все же сохранял контроль над происходящим и чувствовал свою ответственность за судьбы членов экспедиции. Так, еще во время вынужденной стоянки Часть монголов, шедших с караваном, решила его покинуть и выбираться самостоятельно. Три человека отправились на юг Тибета. Судьба ушедших оказалась драматичной. Вот что пишет о них Рерих британскому резиденту. Полковнику Бейли Гьянгдзе. «До нас дошли слухи, что трое наших монгольских слуг, лично известных вам, подверглись нападению тибетцев в 40 милях от Гьянгдзе, Двое убиты, один ранен. Хотел бы расспросить о его судьбе, любезно помочь раненому и передать вам привет». Возвращение в Секим, минуя Лхасу, становилось принципиальным событием тибетской Рериховской экспедиции. Де-факто это был ее полный провал. Драматично, что Рерих, несмотря на всю игру разведок, за реальной помощью мог обратиться только к старому знакомцу Бейли. Он нес ответственность за всех членов экспедиции, а все они находились в плачевном, если не сказать удручающем состоянии. Речь шла не только о настрое, но и банально об одежде. В своем отчете, названном меморандумом, Рерих признает факты, которые много позже станут в Москве для него и его окружения поводом для серьезных подозрений. Художник писал, лишь по приезде в Дарджилинг В письме от 4 июня 1928 года господин Хорш известил меня о том, что на моем экспедиционном счету имеется около 100 тысяч долларов. Это сведение было для нас спасительным, ибо нужно было расплачиваться как с тибетским правительством за весь караван и их людей, так и с полковником Бейли, у которого нам пришлось одолжиться в Гантоке. Нужно было немедленно расплачиваться со служащими экспедиции и экипировать их на возвратный путь и заканчивать все прочие работы экспедиции. Не забудем, какие необычные эпизоды при этом проходили в дар джиллинге когда служащие экспедиции не могли примерять платья и сапоги в магазине готовых вещей, ибо на них не было нижнего белья и носков. Письма из дирекции Рериховских учреждений Америки только подтверждают неожиданный поворот во взаимоотношениях художника с Бейли. Вот какое послание англичанин получает от американцев 17 августа 1928 года. Полковник Бейли, Кэмп Гянгдзе, Тибет. Уважаемый сэр! Как представители Американского института искусств, Музея Рериха, Главного института объединенных искусств и Корона коронамунди, Международного центра искусств, Мы недавно прибыли в Индию и с удовольствием еще раз приветствуем вас на более близком расстоянии. Профессор рэрих рассказал нам о той помощи и поддержке, которую вы оказали нашей экспедиции, и мы пользуемся случаем, чтобы еще раз поблагодарить вас за вашу помощь и внимание. Примите нашу признательность еще раз. Поскольку вы предложили профессору напрямую связаться с тибетским правительством, Я беру на себя смелость направить вам копию письма, переданного нами с сегодняшней почтой. Мы надеемся, что во время нашего пребывания у нас будет возможность встретиться с вами лично. Мы пишем вам, чтобы сообщить, что, по вашей доброте, мы получили подтверждение от тибетского правительства о получении 1826 рупий, покрывающих расходы на караван американской экспедиции Рериха и на возврат денег за товары, приобретенные тибетскими властями у американской экспедиции Рериха. Сегодня в архиве музея Рериха представлена обширная переписка Рериха с полковником Бейли. Это общение было неизбежным. Волей судьбы Бейли стал выполнять роль особо надзирающего за художником со стороны британской колониальной администрации и английских спецслужб, работая по обеим своим должностям, публичной и тайной. Причем именно официальная должность резидента тут была определяющей. Как консул он был обязан помочь белому человеку в беде. Напомню, что Рерих явно обманул англичан, информируя о цели своей первой поездки в 1925 году. В 1926 он отправился в Москву вопреки заявленным в документах экспедиционным целям. Тогда художник и не думал о возможных проблемах с обманутыми англичанами, ведь возвращаться из СССР он не собирался. Но, подчинившись давлению советских вождей, он снова оказался в сфере влияния Бейли, хоть и понимал, что о его путешествии к большевикам британцы уже знают. Тем не менее, встреча рэриха и резидента Секкими была неминуема, особенно после оказанных благодеяний. Надо отдать должное Бейли, Он постарался придать событию элементы народного праздника. Вот что пишет доктор Рябинин. По приглашению резидента был выслан навстречу при въезде человек из непальской стражи в национальной одежде, то есть довольно странные цилиндрические шапки с павлинием пером, босой и с ножом у пояса. Профессор, его супруга и сын поехали прямо в резиденцию, где им были отведены особые комнаты. Я же поехал с караваном в дом для остановки. Бунгало, где я жил до другого дня, когда мы выехали в Дарджилинг. С резидентом Бейли, как сообщил мне профессор, он был знаком по предыдущему его путешествию по Индии и Сиккиму. Экспедиционный электрик Портнягин об этом походе позже писал Юрию Рериху. «Я, между прочим, совершенно случайно узнал лишь в этом году», читая воспоминания какого-то местного автора о событиях английской интервенции в Средней Азии в 20-х годах. Для меня Бейли всегда был, согласно вашим словам, просто английский резидент при Магарадже Сиккима. И все мое знакомство с ним заключалось в коротком официальном разговоре в Дарджилинге по поводу моих сомнительных документов. То, что Рерих не стал рассказывать своим спутникам о репутации Бейли у советских властей, выглядит примечательным умолчанием. А мог ли он не знать о деталях судьбы 26 бакинских комиссаров? Несмотря на очевидный провал, остатки репутации гуру надо было спасать, поэтому правила конспирации продолжали действовать. Юрий Рерих проинструктировал участников по поводу их легенд. Например, он объяснил Рябинину общую схему его будущего рассказа английской администрации которая, разумеется, будет его опрашивать. Доктор вспоминал. «Юрий Николаевич предупредил меня, что обо мне он сказал, что я приглашен из какого-то местечка или пункта в Монголии, где был профессор, что я русский беженец после революции, давно живу в Монголии, показывал монгольский паспорт и что тут проездом, возвращаясь к себе в Китай». Среди тех, кто встречал путешественников в был настоятель из монастыря Гума кроме репортера и всяких кули и поставщиков заходил только давно знакомый профессор лама настоятель гумского монастыря записал рябинин и тут большой вопрос кого в действительности встречал этот человек своего донатора рериха или одной из апостасий Авше нарзунова явившегося Сиким в качестве китайского караванщика конспирация на которой настаивал рерих в итоге принесла членам экспедиции проблемы. Портнягин вспоминал. «При переходе индийской границы я, выполняя требования Николая Константиновича, уничтожил свои советские документы и оказался таким образом беспаспортным. Вместо родины он дал мне денег на проезд до ближайшего центра». Портнягин, конечно, уничтожил военный билет, а не паспорт. Но документ РКК был его возможностью паспорт получить а теперь и его не было. Караван распался. Семья Рерихов остановилась в Дарджилинге, их помощники отправились своими трудными и опасными дорогами. Авторы дневников, очевидно, оставив их в главе каравана, Рябинин и Портнягин вместе поехали в Китай в сопровождении Голубина-Панкратова. Путешествие проходило среди фронтов и экстремальных ситуаций, но, в общем-то, завершилось штатно. Уже 29 июня Портнягин писал Рериху «В Шанхай прибыли вполне благополучно все мы трое. Я остался здесь, так как в Тяньцзине еще не вполне спокойно, и еще потому, что мне надо было устроить здесь кое-какие дела. Плавание было спокойное, и доктор часто вспоминал вас с благодарностью, что вы отправили его в Китай, а не в Европу, отнеся это к вашему мудрому провидению». Дороги путников расходятся по странной схеме. Портнягин без советского паспорта застревает в Китае и сетует на судьбу. А вот Рябинин, тоже оставшийся без советского паспорта, все-таки попадает в СССР. Рерихи же в декабре 1928 года из Дарджилинга уезжают в долину Кулу. Там они снимают у местного Раджи двухэтажный дом с большими террасами. Этот одиноко стоящий особняк был защищен от суеты и треволнений. В уединенном месте Рерихи открывают институт Урусвати, который должен исследовать горные злаки, различные лекарственные культуры Гималаев и искать панацею от рака. Здесь начинается жизнь, наполненная ожиданием гостей с новыми идеями, которые были порождаемы новыми обстоятельствами. И именно тогда в погребе усадьбы среди высохших мертвых змей Кто-то зарыл два, или все-таки три, дневника ратников Ретта Ригдена, уехавших в Китай. Четвертый дневник, написанный полковником Кардашевским, уезжает с ним. Это достоверно, так как последняя запись в его дневнике относится к 30 мая. Бомбей. Всю ночь сижу над дневником и, наконец, ставлю последнюю точку. Летопись нашего путешествия закончена. Путь дневника полковника закончится в музее Рериха в Нью-Йорке. Но неужели смысл экспедиции состоял исключительно в том, чтобы подтвердить в Лхасе запредельное величие Николая Рериха? Неужели ради этого триумфа, непомерного нарциссизма, резидент ОГПУ Блюмкин отправлялся в рискованное путешествие в Китай, а законспирированные Панкратов и Нарзунов мерзли в Нагорьях Тибета? У экспедиции должна была иметься и иная, прагматическая цель, связанная с тайными сторонниками секретной миссии в Тибете и Лхасе. Скорее всего, провалился тот самый план, который Рерих схематично пересказал консулу Быстрову-Запольскому Вурумчи 19 апреля 1926 года. Связаться с бежавшим из Тибета в Китай Таши Ламой, помощником Далай-ламы по духовной части, и вытащить его в Монголию а уже оттуда двинуться духовным шествием для освобождения Тибета от иго англичан. Рерих все-таки должен был иметь каких-то тайных сторонников в Тибете и его столице Лхасе. Причина для таких подозрений имеется. Книга-дневник Юрия Рериха «По тропам Срединной Азии», в отличие от дневника его отца и уж тем более матери, это действительно научное описание событий и открытий по пути движения каравана. Однако в самом конце и в нем неожиданно возникает эпизод, который выходит за рамки исследовательского отчета. Давая описание области Тингри на юго-западе Тибета, Юрий посвящает несколько слов йогу Миларепи, легендарному буддийскому подвижнику XII века, которого он даже называет «Святой Франциск страны снегов», сравнивая его с Франциском Осиским. Далее ученый неожиданно сообщают о других местных аскетах. Там, в тех далеких горах, до сих пор можно встретить отшельников, членов тайного братства последователей Милорепы, называемых «братьями и друзьями Сокрытого». Также на покрытых льдом склонах можно увидеть проходящую фигуру монаха, одетого в белое одеяние адептов «тайной практики внутреннего огня» или лунг-тум-мо. Молва об этой области распространилась далеко по всей буддийской Центральной Азии, и ученые ламы Монголии часто рассказывают о духовных учителях и отшельниках горной страны юго-западнее Шигадзе. По пути в Тингри мы встретили несколько лам, последователей Милорепы, совершающих паломничество в долину Лапчи и ее храм. Некоторые из них несли большой дамуру, трезубец и канглинг, или трубу сделанную из человеческой кости, подвешенную к поясу. Их одежда состояла только из белого домотканого халата, ставшего серым от постоянной носки и непогоды. Волосы были собраны в узел на макушке. Что за странное тайное общество, братья и друзья тайного, последователей покойного святого Милорепы, известное исключительно по книге Юрия Рериха? И что связывает его адептов с семьей Рериха? Логично предположить, что главой этой организации должен был быть какой-нибудь буддийский святой, признанный Реинкарнацией Миларепы. Подходящего кандидата найти можно. Этот святой имеет прямое отношение и к семье Рерих, и к нашему многоликому лапсангу Доржи Мингиюру. Этого тибетца звали Калу Ринпоче. Это был уроженец восточного Тибета, который был признан Реинкарнацией Миларепы главой красной буддийской секты Кармапой XVI. В 13 лет Калу Ринпоче удостоился церемонии стрижки волос от самого Далай-Ламы. В 1927 году ему было 22 года. А вот что 21 февраля 1935 года писала Елена Ивановна мужу и сыну. 25-го уезжает мингиюр Он дал письменное утверждение, что Юрий – является лучшим знатоком тибетского языка. Также написал подробно все видения знаменитого воплощенца Миларепы, с которым они путешествовали по Непалу. Юрию пригодится для его научной работы. В письме к Морису Лихтману, надолго исчезнувший из нашего повествования младший сын Святослав Рерих, сообщает об этом Калу Римпоче невероятные подробности, относящиеся к тому периоду, когда Святослав жил в Кулу. 28 мая 1936 года. Лама, которого считают воплощением этого святого, милорепы, дважды приходил повидаться с нами и сейчас удалился в уединение на 10 лет. Я записал его пророчество и удостоверил здесь на предмет исторических дат. Я не могу рассказать вам обо всех, ибо, во-первых, пространство письма не позволяет, и осмотрительность – это хороший щит». Лама был послан сюда его руководителем, чтобы посетить нас, и ему было сказано, что мама является воплощением Тары, и он должен выказать ей почтение. Он сказал нашему ламе Мингиюру, что мама обладает чудесными силами и может рассказать о его прошлых воплощениях. Я должен честно сказать, что он единственный истинный святой человек, которого мы видели».